Кирилл Тесленок Граф Булгаков Книга вторая Золотая жила Глава первая Портал в неизвестность Александр Булгаков Место пребывания неизвестно Я оказался в уже знакомой Заброшенной квартире Именно ее Снейде мы видели Через портал Все помещение заросло Странными кристаллическими кораллами На стенах, потолке, полу и даже мебели они были везде. Сильно воняло гнилью, а из одной из комнат доносились звуки, возня, рык и повизгивание, как будто от крупных животных. Под потолком тянулись длинные лианы из кристаллического вещества. Они разрослись настолько, словно хотели захватить каждое свободное место вокруг. Их скопления раскалывали стены и пробивали штукатурку. Пол представлял собой беспорядочное месиво из зазубренных, шипастых кристаллов-кораллов, сверкающих в тусклом свете. Они задорно хрустели под подошвами. Но меня так сильно потрясли вовсе не кораллы. Я их уже видел через камеру телефона. Помимо кристаллов в комнате находилось кое-что еще, чего мы с и раньше не видели. Глаза. Повсюду в комнате, соседствуя с кристаллами, росли жуткие голубые глаза разных размеров и форм. Иные походили на человеческие, другие на глаза животных. С вертикальными и горизонтальными зрачками, с несколькими зрачками и даже радушками. Маленькие глаза кучковались вместе, словно гроздья винограда, словно искали поддержки друг у друга. Большие, размером с арбуз, зачастую предпочитали одиночество. Зрелище было совершенно ужасающим. Зловещая атмосфера наполняла комнату душным смогом. Оглядевшись, я заметил, что некоторые призрачные глаза, казалось, следят за мной. Они поворачивались в орбитах, следуя за каждым моим движением. Их зрачки расширялись и сужались, как у вполне живых существ. Почему мы с не увидели эти глаза на камере? Глядя на всю эту дичь, я почувствовал, как завибрировали кончики моих пальцев. Я понятия не имел, что это такое и опасно ли оно. Странное, покалывающее ощущение распространилось по моей коже, словно прикосновение некоего энергетического поля. Я понял, что чувствую сырую природную энергию. Это все аномалии, что же еще? или проявление ее сил. «Так, так, что тут у нас?» Шепотом произнес я. Из моей руки выскользнуло щупальце отражение и воткнулось в один из больших глаз, светящийся мягким голубоватым светом. Тот задергался и завертелся в своей орбите. Он явно чувствовал щупальце, но защититься никак не мог. «Я не отступал. Надо понять, с чем имею дело. Вдруг глаза смертельно опасны? «Затрут меня взглядом до дыр или типа того?» Спустя пару секунд уже все-все глаза, от гигантов до гроздей винограда, повернулись в мою сторону. Ощущение чужого пристального взгляда стало практически физически ощутимо. Я усмехнулся. «Хреновый знак». Но отражение уже начало добывать информацию. Несмотря на опасность и жуткую атмосферу, я хотел исследовать это место и попытаться раскрыть его секреты. Я не мог избавиться от ощущения, что в стенах этой квартиры спрятано что-то важное. Что-то, что поможет мне понять странный мир, в который я попал. Поэтому я глубоко вздохнул, взяв себя в руки. Поступила первая инфа от отражения. «Так-так-так, ага, призрачный тип». Понятно теперь, почему камера телефона глаза не засекла. Их могут видеть только одаренные. Для обычных людей и технических гаджетов глаз не существует. Они как призраки. Что еще? Строение глаз идентично собственно строению обычного глаза. Хрусталик, радужка, зрачок и так далее по списку. Имеют нервные клетки. Их линии выходят за пределы глаз, и, сплетаясь внутри стен в сложную сеть, тянутся куда-то... Куда-то тянутся. Не удивлюсь, если весь дом изнутри покрыт призрачной сетью. Ясно. Глаза сами по себе не опасны. Прожечь меня насквозь смогут только фигурально. Но не нравится мне, как они на меня зыркают. Полопать бы их. Но, думаю, пока не стоит. Я воткнул щупальца отражения в портал. Он был идентичен тому, что остался в моей квартире. «Я без проблем смогу переключить его в обратную сторону, чтобы вернуться назад в поместье Булгаковых. Отлично!» Звуки из соседней комнаты стали громче. Донеслось злое порыкивание. Мое сердце ускорило свой бег, а кончики пальцев задрожали еще сильнее. Усмехнувшись, Я прижался спиной к стене и осторожно двинулся в сторону комнаты. Посмотрим, что там интересного. Отражение в виде облака сгустилось под моими подошвами, шевеля полупрозрачными щупальцами. Оно смягчало мои шаги, чтобы я не хрустел чертовыми кристаллами, покрывшими весь пол, а то бы меня моментом обнаружили». Сам по себе я по грации почти как балерина, бесшумный как мышь, незаметный как диван и внезапный как Нейди. Я решил пока не отправлять отражение на разведку. Пусть пока будет при мне. Неизвестно, насколько сильны и быстры местные твари. В правой руке я держал пистолет, подаренный князям Омутовым». «Заряд сто Количество сформированных боеприпасов десять», — гласила мерцающая надпись на датчике. «Духовный меч висел на ножнах на поясе, дожидаясь своего часа. Когда я заглянул в комнату, мои худшие предположения подтвердились. Три гротескных мутанта рылись в мусорных пакетах, разрывая их своими острыми как бритва когтями». Их глаза светились красным, а кожа имела тошнотворный зеленый оттенок. Видимо, в их острые когти попали те самые мусорные пакеты, что Нейди однажды выбросила в портал. Но, возможно, это даже к лучшему. Первый мутант был самым крупным из трех и мог сравниться с тигром по размерам. Под его зеленой плешивой шкурой перекатывались горы мускулов, когда он разрывал мусорный пакет и вытаскивал остатки рыбы. Он с урчанием вгрызся в рыбу своими зазубренными зубами, поедая ее всю, с костями и чешуей. Второй мутант был чуть меньше, но все равно внушительный. У него было вытянутое гибкое тело. Три его красных глаза располагались на извивающихся стебельках, растущих из макушки. Он полностью засунул морду в свой мусорный мешок, разыскивая чего-нибудь съедобное. Иногда из дыр пакета высовывались его глаза на тонких стебельках, оглядываясь по сторонам и тут же ныряли обратно. Третий мутант был самым мелким и в то же время самым странным из всех. У него была странная зеленая луковицеобразная тельца с длинными паучьими ножками и множеством красных глазок, расположенных по периметру тела на равном расстоянии друг от друга. Мелкий бестолково бегал и тыкался в ноги старших товарищей. Те с рычанием отпихивали его. Он был им на один зуб, но по какой-то причине его не трогали. Видимо, мусор был вкуснее». Зеленые мутанты, казалось, были полностью поглощены своей трапезой, не обращая на мир вокруг никакого внимания. Я молча наблюдал за ними посредством отражения, просунув щупальца в их комнату через щель между приоткрытой дверью и косяком. Количество сырой природной энергии, сгустившейся в этих тварях, просто поражало. Пожалуй, это были одни из самых могучих монстров, встреченных мной в этом мире. Сильней их были разве что червь и диван. Вонь стояла невыносимая. Хотелось закрыть нос и рот, чтобы не блевануть. В какой-то момент самый большой мутант зарычал на самого маленького, заставив того отступить и испуганно прижаться к земле но затем мелкий завибрировал всей поверхностью своего луковицеобразного тельца и оглушительно заверещал. У меня аж в ушах заложило от его воплей, как будто что-то высокочастотное, переходящее в ультразвук. Два больших мутанта вздрогнули и прижались к полу, их шерсть на загривках встала дыбом. Глаза испуганно заблестели. Я разобрал приглушенный скулеж. Как будто самый маленький мутант имел какую-то необъяснимую власть над остальными. Так продолжалось до тех пор, пока Мелкий не замолчал. После этого оба больших мутанта, как ни в чем не бывало, продолжили копаться в мусоре. Мелкий снова начал бестолково носиться между ними, тыкаясь в лапы и бока. Странно. Впрочем, пофиг. Я бы хотел отправить отражение на разведку, исследовать окрестности. Но пока эти твари здесь столуются, я не могу отослать своего верного помощника. А ну как обнаружат меня? Напасть на них, не зная, что происходит в окрестностях? А вдруг их здесь таких целое стадо? Набегут со всех сторон, и что мне делать? Драпать обратно в портал? Размышляя, я переступил с ноги на ногу. Мой ботинок неудачно опустился на расшатанную половицу, раздался громкий скрип. «Я застыл, дыша через раз». Два больших мутанта вообще никак не отреагировали. Мусор их явно интересовал больше, чем что-либо, а вот мелкий ублюдок резко остановился и сделал несколько шагов в сторону дверного проема, где как раз прятался я. Капелька пота скатилась по моему виску. Мутант-луковица замер, как будто прислушиваясь. «Иди в задницу!» — мысленно сказал я мелкому засранцу. «Я только посмотреть. Я на ваш мусор не претендую. Хоть весь себе оставьте». И тут мелкий ублюдок снова заверещал. Уже не так громко, как раньше, но все равно противно. Большие мутанты тут же повернулись к дверному проему, их глаза вспыхнули голодом и яростью. Не осталось ни капли сомнений, что они теперь знают, что рядом кто-то есть, и готовы порвать его за свой драгоценный мусор. Я понял, что влип. А что нужно делать, когда влип? Правильно, влипнуть еще глубже. Пинком распахнув дверь на распашку, я вошел в квартиру с пистолетом наперевес. Увидев меня, оба мутанта ощерились и припали к полу. Луковица с противным визгом спряталась за их спины семеня паучьими лапами. «Уже пофиг на скрытность. Если прибегут их дружки, просто быстро отступлю назад к порталу». Мутант-тигр выпустил острые, как бритва, когти, словно предвкушая кровь жертвы. Сердце колотилось в груди, но мой разум оставался холодным. Ладонь ощущала теплую рукоять пистолета. Я прицелился в зверя, подсветив его зеленый мех лазерным прицелом и нажал на спусковой крючок. Сверкающий луч влетел в грудь мутанта, погрузившись глубоко в его плоть. Спустя долю секунды оглушительный взрыв эхом разнесся по воздуху. Монстра разорвало на куски. Тот даже не успел взреветь. Его разметало по комнате. Лапу на люстру, голову в окно, задницу в угол. Над моей головой просвистел хвост, вылетев в коридор. Отражение щупальцами отклонило куски плоти и капли крови, летящие в меня. Куски мутировавшего тела подергивались в агонии. В ноздре мне ударил запах горелой плоти и паленой шерсти». Мутант с глаза-тентаклями жалобно заскулил и попятился, глядя то на меня, то на куски своего товарища, после чего развернулся и выпрыгнул в окно, разбив стекло. Осколки со звоном посыпались на пол. Луковица начала беспорядочно метаться из стороны в сторону, семеня тонкими паучьими лапками и тыкаясь о стены. В конце концов она забилась в угол, испуганно блестя на меня многочисленными глазками-бусинками. Я стоял над трупом, тяжело дыша, после чего метким выстрелом прикончил луковицу. Та лопнула, забрызгав весь пол своими потрохами. За спиной послышался злобный виск и рычание. Обернувшись, я увидел, как из соседней квартиры выскочили еще два мутанта, похожие на собак с содранной шкурой. С оглушительным лаем скаля зубы они устремились в мою сторону. Я направил пистолет в их сторону. Внезапно обе твари резко затормозили, припадая на задницы и скребя когтями по полу. Затем резко развернулись и рванули от меня в обратном направлении. Я приподнял бровь, глядя им вслед. Интересное поведение тварей. В их глазах я отчетливо прочитал узнавание. А ведь они не могли видеть, как я стрелял в других мутантов. Ладно, я пережил эту встречу, но расслабляться рано. Рядом есть еще мутанты, которые только и ждут, чтобы наброситься на желанную добычу. Вполне может быть, они куда сильнее этих неудачников. Я молча перезарядил пистолет, влив в него дополнительную порцию духовной силы. На дисплее появилась надпись «Формирую духовный разрывной снаряд». Встретим во все всеоружии любые другие ужасы, ожидающие меня в этом странном и опасном мире. Трупы убитых тварей на глазах чернели и обращались в прах. Вверх поднимались струйки черного дыма. Я увидел, как в горстках праха блестели грани золотых духовных кристаллов. И очень много. Я поднял один кристалл, внимательно разглядывая его. Свет внутри него пульсировал, отбрасывая теплое, неземное сияние на мои пальцы и ладонь. Огни на его переливающихся гранях мерцали и танцевали, отражая причудливую игру света. «Ого!» Только и сказал я, оценивая количество энергии внутри него. Но ну, ни хрена себе! Кристалл содержал в себе просто какое-то аномальное количество энергии. В разы больше, чем в тех кристаллах, которые я добывал раньше. Вот и объяснение силы монстров. Если здесь и ядра аномалий такие нажористые, то я очень скоро смогу пробудить отражение. Думаю, что хватит одного ядра. «Черт, неужели я наткнулся на чертов Клондайк, самый настоящий? Если здесь все такое богатое, страшно даже представить, как резко ускорится мой прогресс. К слову, куда же меня занесло, черт побери? Я все еще в Российской империи или где? Я выглянул в окно, и передо мной открылся скорбный пустынный вид». Заброшенные потрескавшиеся здания, закостеневшие остовы цивилизации, тянулись к небосводу. На заваленных обломками улицах царила жуткая тишина. До меня долетал лишь шепот ветра, до отдаленные отголоски чудовищного рычания и лая. Тусклый свет солнца освещал скрюченные шишковатые ветви одичавших деревьев. Их корни пробивались сквозь трещины на мостовой. Облетали остовы брошенных машин, словно пытаясь отвоевать себе новую территорию. Среди разрушений на постаменте стояла некогда великолепная статуя. Она, казалась, единственная не поддалась разрушительному воздействию времени. Памятник, частично покрытый мхом и копотью, изображал давно забытого героя или царя. Его суровый вид торжественно напоминал о славных минувших днях, исчезнувших, как утренний туман. Хм, памятник, памятник, памятник. «Отражение!» — вслух негромко произнес я. «Сможешь определить наше положение по этому памятнику?» Отражение заклубилось, сверяясь со всей своей огромной базой данных. Вокруг кончиков его щупалец замерцали розовые искры. «Давай, давай, моя розовая тентакля, не подведи. Информация ценнее золота. Памятник опознан». «О, да! Это памятник царю Александру Третьему, расположен в поселке городского типа Верхняя Крюкова. Вот точное местоположение. Розовое облако передо мной преобразилось в подобие карты. Мое местонахождение было отмечено галочкой. «Погоди, погоди!» Я нахмурился, вглядываясь в карту. «Ты же не хочешь сказать, что мы в аномалии, архидемон?» «Так и есть». Но смыслить этот факт мне так толком и не дали. Внезапно по окну ударил сильный порыв ветра. Задребезжали осколки стекла в окнах, несколько со звоном упали на подоконник. Я услышал стремительно приближающийся гул, где-то сбоку и сверху. Как будто в мою сторону направлялось нечто большое и летучее, типа вертолета, стремительно рассекая воздух пропеллерами. Я вспомнил собак-мутантов, испугавшихся пистолета. Скорее всего, в этих краях действуют имперские войска. Возможно, отряды истребителей аномалий. Но стоит ли мне себя обнаруживать? Гражданским в Архидемон запрещено. Это закрытая территория. По ее границам расположены блок посты, которые не пускают на запретную зону, кого попало. Хорош же, что я не взял с собой мобильный телефон. По сигналу могли бы отследить. И все, лови проблем на всю жизнь, Александр Булгаков. Как будто их и так у тебя мало. Я выглянул в окно при помощи отражения и обомлел. Нет, это был не вертолет. Я ошибался. «Совсем не вертолет! Совсем, мать его, не вертолет!»